Тифлисе, мы встретились с моим братом Карлом, который сопровождал нас в дальнейшей поездке до Кедебека и Баку, а затем на обратном пути до Петербурга. Еще в Берлине к нам присоединился депутат Рейхстага доктор Гаммахер, оставаясь нашим верным попутчиком до самого Петербурга. Примечание. Фридрих Гаммахер. 1824-1904 года. С 1864 года член прусской Нижней палаты депутатов, а впоследствии, в бытность национал-либералам, член германского парламента. Основные интересы лежали в области торговли и промышленности. Конец примечания. По прошествии 23 лет со времени моего последнего посещения, Тифлис внешне изменился, изменился, но не сильно, но потерял прежний аристократический характер и уже не может больше называться азиатским Парижем. Раньше город был не только резиденцией великих князей, но и местожительством местной грузинской аристократии, которая зимой завладевала тифлисским обществом. Сейчас же все иначе. Больше нет в Тифлисе никакой резиденции великого князя, а знатные грузины практически исчезли из города. По прошествии четверти века город все еще оставался грузинским, лучшие земельные участки и муниципальное управление принадлежали грузинам. Однако уже в тот период начало расширяться армянское государство, и постепенно земля стала переходить в руки армян. В прежние воинственные времена храбрые и сильные грузины отстаивали у слабых и изворотливых в делах армян свои владения и общественное положение. Но это прекратилось, как только Россия установила длительный мир и появилось упорядоченное право. С этого времени неудержимо росло армянское влияние, и грузинам пришлось отступить. Сейчас уже практически весь город находится во владении армян. Гордые, с ног до головы увешанные оружием грузины, исчезли с улиц Тифлиса. Сегодня армяне занимают их дворцы и правят их городом. Смешение народов Кавказа хорошо подходит для изучения взаимовлияния совместного проживания сильно отличающихся рас в военное и мирное время. Примечательно, что на Кавказе евреи не противостоят армянам. Там находится достаточное количество евреев, но все они работают извозчиками и считаются невежами, охотно пользующимися своей превосходящей физической силой. Они полностью перестали торговать. Русские в большинстве своем умные и проворные коммерсанты. Но между тем им не под силу, как они сами признаются, тягаться с армянами или грузинами. Славу об умении с большой изощренностью вести любые дела снискали на Кавказе, как и на всем остальном Востоке, греки. Но в сферах, где армяне действуют сообща, они превосходят греков, привыкших работать поодиночке. Продолжив через несколько дней путешествие по железной дороге, у подножия высокогорного плато, где находится Кэдабек, мы обнаружили новую железнодорожную станцию Далляр, откуда дорога на Кэдабек проходит через новую швабскую колонию Анненфельд. Здесь мы увидели строительство уже упомянутого трубопровода, по которому в Кэдабек на тысячеметровую высоту должна будет закачиваться насосами сырая нефть, доставляемая по железной дороге из Баку в Далляр. Работы по возведению трубопровода и насосной станции были в самом разгаре, но мы были вынуждены отказаться от надежд запустить оборудование в производство до наступления зимы. Наша поездка на автомобиле от Далляра до Кедабека превратилась, к огромному наслаждению моих дам, в поистине восточный спектакль. Беи со всех окрестностей заслышав о прибытии владельцев поражавшего их металлургического завода, не могли упустить возможность радостно поприветствовать нас вместе со своими домочадцами и проводить до Кэдабэка. Эта компания на протяжении всего сорока километрового пути менялась и увеличивалась в численности. Они роем кружили вокруг нашей машины на проворных кавказских лошадях, иногда переходя на Галоп. вверх и вниз по горам и в своих украшенных оружием кавказских костюмах представляли в высшей степени завораживающее зрелище. Проносясь мимо, они выполняли самые отчаянные трюки на лошадях и стреляли из ружей так, что наша процессия больше производила впечатление военного столкновения, нежели дружеского приема. У КДБ к нам присоединилось все население местечка. местечко, включая рабочих рудника и металлургического завода. В здании дирекции нас ожидали жена и дочери нашего директора, господина Болтона. Они и разместили нас со всеми удобствами. Примечание. Георг Вильям Болтон, 1832-1900 годы. С 1854 года... сотрудник Карла фон Симонса в Санкт-Петербурге при строительстве российских телеграфных линий. В 1876 году стал директором медного рудника, приобретенного Карлом и Вернером, в 1864 году в Кедебеке на Кавказе. Конец примечания. Во время пребывания там мы извлекли пользу из состоявшегося за пару недель до этого визита молодого кронпринца Италии, посетившего наш горнодобывающий и металлургический завод в сопровождении высокопоставленного представителя российской власти на Кавказе. Конечно, для встречи и угощения таких гостей были приняты исключительные меры, коснувшиеся и мероприятий по организации удобного осмотра рудника и приобретения импровизированного салон-вагона для нашей железной дороги. В нем мы совершили очередную поездку в филиалы в Калакенте и Шамхоре по романтической железной дороге, рискованной, смело проложенной над безднами. Несмотря на несколько мешавший дым металлургических печей, мы в полной мере наслаждались осенним очарованием великолепных окрестностей Кэдабека, если на улице стояла хорошая погода. К особым удовольствиям следует отнести медвежью охоту, ради которой мы отправились в так называемый рай. Это название носит небольшое плоскогорье, окруженное реками Шамхор и Калакент, красиво раскинувшееся и покрытое множеством диких фруктовых деревьев. Их обилие осенью привлекает к себе медведей с окрестностей, и все чаще служащие нашего завода устраивают удачную охоту, в это время года. Мы переночевали в Калакенте, где находится филиал металлургического завода, и с восходом солнца отправились на охоту в соседние горы, где уже с ночи наш заводской лесник расставил загонные цепи. Это было волшебное утро. Даже беззвучный марш по пустынным охотничьим тропам в непрерывном ожидании медведя не был лишен очарования. Спустя долгое время, проведенное в огромном напряжении, издали, с высоты горного склона, у подножия которого мы находились, донесся крик загонщика. Кроме него, в абсолютной тишине был слышен разве что звук падающих листьев, о котором до этого момента я читал только в романах. Я занял пост на узкой горной дороге между братом Карлом и доктором Гаммахером. Вооружен я был двустволкой, один ствол, который был заряжен пулями, а другой — крупной дробью. Вооружение моих товарищей было таким же скудным. Постепенно звук загонщика приближался, а медведя все так же не было слышно и видно. Внезапно лесник знаками обратил наше внимание на тихий шорох и тут же произвел выстрел в указанном направлении. Медведь бросился влево, пуля его не задела. Выстрел доктора Гамахера тоже не увенчался успехом. Потом с другой стороны от меня снова раздался выстрел, затем еще один, это стрелял мой брат. Я больше не надеялся, что смогу выстрелить, как вдруг непосредственно близи от меня появилась большая темно-бурая медведица с медвежонком. Они пересекали нашу поляну. Я выстрелил в медведицу пулей, после чего медвежонок от страха упал на колени, что заставило нас предположить, будто я попал в него. Но мать и сын продолжали спокойно спускаться по горе. Разумеется, каждый из нас полагал, что это он ранил медведя, и мы старательно изучили местность на наличие раненых животных. Мы даже видели следы крови, но ни тогда, ни позже... не нашли наших раненых медведей. За всю охоту мы не уложили ни одного медведя. Лишь один возник перед нами и оказался прямо перед загонщиками. Казалось, обе стороны испытали одинаковый ужас и бросились друг от друга в противоположных направлениях, причем загонщики истошно кричали. Во время одной из лучших прогулок в отдаленной окрестности Кэдабэка Мы шли вверх по долине реки Калакент к вершинам гор, окаймляющих озеро Гокча. С самой высокой точки горы видно, как простирается огромное озеро, а горные цепи армянского Нагорья образуют великолепную панораму. Мои попутчики не испугались утомительного подъема до этой точки и имели счастье созерцать ясное очертание снежных куполов Большого и Малого Арарата. После того, как мы с Карлом нарадовались большому прогрессу нашего отдаленного владения за последние годы, а наши попутчики за время длительных верховых прогулок вдоволь насладились прелестью покрытых лесом окрестных гор, мы продолжили путешествие в Баку для посещения издревле считавшихся священными вечных огней и знакомства с месторождениями родственного им современного, но намного более почитаемого носителя огня – нефти. У нас имелась особая на то причина. Производство в Кедабеке шло полным ходом и подавало большие надежды, за что мы могли благодарить только сырую нафту – мать очищенной нефти. Дорога шла через губернский город Елизаветполь, административный центр Кедабека, вблизи которого находился Еленендорф, самая большая швабская колония. Добросердечные швабы, узнав о нашем прибытии в Кедебек, прислали своего представителя, чтобы тот пригласил нас посетить и Еленендорф. Разумеется, мы приняли приглашение, и по приезде нас встречала делегация из крестьян, сопровождавшая нас до местечка, расположенного в нескольких милях оттуда. Металлургический завод существует с 1863 года. В 1867 году было добыто 1 миллион 800 пудов. Один пуд равен 16,381 тысячной килограмма руды. Самые богатые руды содержат до 7% чистой меди. Более 1 миллиона пудов руды ежегодно отправляются на плавку, а на различные процессы уходит в итоге от 40 000 до 50 тысяч пудов лучшей очищенной меди. Но для этого необходимо более 500 тысяч пудов древесного угля и более 2000 кубических сажений древесины. Один надел площадью 12 800 десятин леса, одна десятина равна 1,925 гектара, поставляет это топливо. С самого основания этого завода, каждая машина, каждая производственная деталь проделывает большой путь из Англии через Гибралтар и Константинополь до Поти. Раньше каждая деталь должна была преодолеть маршрут через древнюю Колхиду до Тифлиса, а оттуда транспортироваться через горы, не имеющие дорог до места назначения. И сейчас стальные рельсы доставляются на судах кустью Фасиса до упомянутых железных дорог, чтобы продолжить путешествие по железной дороге до Тифлиса, откуда их отбуксируют на экипажах до металлургического завода в Кадабеке. Тифлис. Февраль 1880 года. Иллюстрете Цайтунг. 27 марта 1880 года. Все его население хлопотало о том, чтобы оказать всевозможное внимание жителям Германии и особенно их швабским соотечественникам. Мы обошли церковь, школу и водопроводную линию и испытали неподдельную радость, видя старый, истинно немецкий порядок, который не поддавался никаким влияниям страны и климата. Еленендорф Это самая процветающая и самая зажиточная из всех швабских колоний на Кавказе, отчасти благодаря здоровому климату и хорошему положению в красивой, гористой и обильно орошаемой местности. Его жителям приписывают заслугу в том, что они привезли на Кавказ немецкие экипажи. Не так давно колония взялась за виноградарство. и с помощью современных технологий производит из местных сортов винограда отличное вино. Железная дорога из Елизавет-поля в Баку проходит через однотонные степи и не представляет собой ничего примечательного. Растительность там скудная, за исключением мест у водопадов или с искусственными системами орошения, от которых на многих участках остались только следы прежнего существования. В этих районах больше всего ценится не земля, а вода, которой можно ее орошать. Прогресс способен сделать многое в этом отношении, и если осушить все реки, чтобы сделать плодоносными поля, то это пошло бы на пользу лишь небольшой части огромной степной зоны России. Тут не хватает осадков. Стало ли их со временем меньше, как это можно заключить по некоторым проявлениям, или же просто изменилось распределение влаги, до сих пор не удалось выяснить. Огромное количество деревянных смотровых башен, высотой от 30 до 50 футов по всей местности, не имеющей ничего хотя бы слегка примечательного для осмотра, объясняется тем, что во время сильнейших вспышек лихорадки жители уходили сюда ночевать, чтобы спастись от эпидемии. Ближе к концу поездки, нам встретилась своеобразная панорама целого города из одинаковых деревянных башен, стоящих еще выше и ближе друг к другу и венчающих пик близлежащей цепи гор. Более пристальный осмотр через подзорную трубу показал, что это высокие буровые вышки, возводимые для разработок глубоких скважин. Это было большое нефтяное месторождение. и огромное число трубопроводов заставляли нефть на переработку в соседний так называемый черный город Баку, а именно в его новую часть, где находились нефтеочистительные станции. Примечательно, что буровые скважины, расположенные вплотную друг к другу и уходящие на глубину до тысячи футов, давали иногда абсолютно разные результаты. Часто по достижении нефтесодержащего пласта Возникал фонтан, из которого с силой на сотни футов вверх выплескивалась нефть. Для ее сбора в грунте вырывалась яма. Однако интенсивность выхода вскоре уменьшается. Через несколько недель он перестает бить, как говорят в Баку, и теперь нефть нужно выкачивать насосами из глубины скважины. Буровые установки оставляют, чтобы затем использовать в качестве насосных башен. Сложно объяснить, как на таком незначительном расстоянии от буровой скважины, в которой полностью иссякла энергия, поначалу так сильно выталкивающих нефть газов, может возникнуть новый мощный фонтан. Можно лишь допустить, что все выходы берут начало из одного единственного нефтяного пласта. История появления нефти вообще окутана покровом тайны. и поэтому нельзя точно сказать, сохранит ли она за собой постоянное место в области человеческой культуры. О том, какое влияние оказывают уже сейчас залежи нефти в Баку на жизнь промышленность России, можно судить по длинным рядам резервуаров для перевозки нефти и мазута, которые можно встретить на всех российских железных дорогах. Леса в России практически повсеместно очень сильно вырублены, уголь можно найти только на Дону, поэтому мазут и сырая нефть имеют огромное значение как дешевая и легко транспортируемая горючее. Значительная часть российских паровозов и речных пароходов сейчас отапливается нефтью, а для некоторых отраслей промышленности России она стала таким же спасением, как и для нашего медиплавильного завода в Кедебеке. Старинный город Баку расположен на крутом берегу Каспийского моря, Помимо места выхода нефти на поверхность с весьма усовершенствованными вечными огнями, черного города и еще нескольких интересных архитектурных памятников того времени, когда в них еще находились резиденции персидских шахов, город ничем больше не способен привлечь иностранца. Но при хорошей погоде можно доставить себе удовольствие поджогом Каспийского моря, подплыв на железном пароходе к месту недалеко от берега. где с морского дна поднимаются горючие газы. Если в безветренную погоду поджечь их, то корабль надолго окружит пылающее море. Обратное путешествие мы совершали по суше через Москву и Петербург. При переходе Большого Кавказа дорога вела по впадению подножия Казбека через невероятно прекрасные дикие горные долины. Но если вы хотите насладиться его истинной красотой, то стоит поехать в противоположном направлении, так как дикая долина Терека, образующая северный склон гор, при спуске проносится так быстро, что не остается времени, чтобы рассмотреть притягательные виды окрестностей. Этому мешают и неприятно короткие повороты изъезженной, но потрясающе красивой дороги. От Владикавказа, где начинается сеть российских железных дорог, мы безостановочно ехали до Москвы трое суток. К сожалению, плохая погода первого дня пути помешала нам лицезреть панораму Большого Кавказа и особенно величественного вида Эльбруса. По обеим сторонам дороги было заметно множество могильных курганов, говорящих о том, что долгое время на северных склонах существовала относительно высокоразвитая культура. и что здесь, вероятно, можно найти истоки и следы существования племен в разные периоды времени, наводнивших Европу. Я не буду пытаться описать Москву. Скажу лишь, что там возникает чувство, что ты находишься именно в России, то есть на стыке европейской и азиатских культур. Это ощущается явственнее, когда приезжаешь сюда из Азии, как в этот раз сделали мы, и тут тебя охватывает чувство, будто ты привез с собой азиатскую жизнь и манеры. Эти эмоции нелегко описать. Как сказала одна моя попутчица, вид грязи и бездомных в Азии не столь омерзителен, как здесь. Это особенно показательно при переходе из азиатской культуры в европейскую. Азиат, несмотря на грязь и бедность, никогда не утрачивает человеческое достоинство, которого европеец, дошедший до такого состояния, начисто лишен. Настоящий русский, великорос представляет собой переходную модель от азиата к европейцу и потому является надежным и успешным представителем европейской культуры на Востоке. Другой же путь, о котором сегодня постоянно мечтают русские, окрашенные в панславянские цвета, обновить «ленивый» в кавычках Запад азиатской силой природы. Примечание. Традиционные панславянские цвета – синий, белый и красный. Конец примечания. Но у этого плана нет особых оснований когда-либо осуществиться. Не следует отрицать, что опасность культурного развития Европы и Америки – состоит в том, что Европа стала послушным наставником Азии в создании и использовании средств насилия и обязана этим своей технике. Благодаря большому умению азиатов подражать, используя и применять новые знания, а также с помощью постоянно совершенствующегося искусства сокращать расстояние и пространство, улучшая средства коммуникации, маленькая Европа могла бы когда-нибудь вновь подвергнуться разрушающему культуру вторжению Азии. Первый уничтожающий удар был бы, однако, нанесен промежуточным странам, а именно России, как это уже неоднократно бывало в истории. Впрочем, такая опасность может наступить лишь тогда, когда естественно-научный и технический прогресс Европы зайдет в тупик, потеряв преимущество в техническом развитии, которая надежнее всего защищает ее культуру от любого вторжения варваров. К этому могут привести только внутренние самоуничтожающие войны, поскольку сила ума и изобретательский талант европейцев во многом превосходит оное у азиатов, и так наверняка останется и впредь. В Москве было по-зимнему холодно. В Петербурге уже катались на коньках, а Нева покрылась льдом, так что мы, ненадолго задержавшись, вернулись на родину и еще успели насладиться ее мягким климатом.